Глава 18 Поместье князя Васильева. Отец, высокая полногрудная девушка, почтительно склонила голову перед сидящим в кресле мужчиной. Они были похожи. Те же черты лица, тот же волевой подбородок и та же ярость стихий в глазах голубого цвета. «Дочь, присаживайся. Как долетела? Может, сначала отдохнешь?» «В этом нет нужды, отец» отрицательно качнула она головой устраиваясь в кресле пусть только кофе принесут а то смена часового пояса немного выбивает из колеи я позже отдохну и с мамами повидаюсь сначала о делах дождавшись пока слуга поставит перед дочкой кружку с кофе и дольками лимона генерал выжидательно смотрел на нее позволяя ей собраться с мыслями все прошло она немного замялась несколько неоднозначно поясни потребовал он Князь очень не любил, когда люди начинали мямлить и лить словесную воду на мельницу. Старый вояка сам всегда говорил четко и по существу, и от других требовал того же. Согласно полученным данным, голос девушки сразу стал официальным. И докладом агентов был составлен психотип объекта. На его основании было решено использовать две домашние заготовки. Слабая девушка-стесняшка и суровая дева-воительница. По прибытию на место мной был проведен анализ, а дальше я действовала по плану. Правда, пришлось сходу вносить свои коррективы, потому как наша СБ облажалась. В голосе девушки промелькнула злость. Старые данные об объекте оказались корни неверны и сильно устарели. По нашему плану он должен был сразу пасть к моим ногам, а я бы, сыграв на его чувстве справедливости, быстро бы настроила его против всех и с легкостью перетянула его на нашу сторону, обеспечив защиту». Но тот, кого я увидела, был иным, совершенно несоответствующим психотипу. Не знаю, что на него так повлияло, множественные попытки убийства или еще что, но факт того, что мы крупно ошиблись, на лицо. Но все по порядку. Сыграть на его эмоциях поначалу было очень легко. Сам посуди. Красивая девушка, что краснеет от одного взгляда и буквально заглядывает тебе в рот, ловя каждое слово. И он повел себя так, как предполагалось. Но только сначала». Он то сближался со мной, то отдалялся. Мне показалось, что на него вообще не действуют мои приемы. Тогда я решила надеть вторую маску, и дурак Тепляков подвернулся очень вовремя. Нет, сначала я решила дать объекту возможности спасти меня, выступить эдаким рыцарем, защищающим невинную девушку. Но потом, поняв, что граф – неплохой маг, я решила не рисковать. Слишком велика была возможность, что Мышкина убьют. Все прошло замечательно, если бы не одно «но». Я видела, что после дуэли Тимофей резко от меня отдалился. Попытки поиграть в невинность сразу провалилась, образ воительницы не сработал. По моим ощущениям, он понял, что я играю. Как? Я так и не поняла. В конце он даже прощаться со мной не стал. Так, махнул рукой с порога дома, и все. В его глазах я видела безразличие. В общем, хорошо составленный план провалился, но я думаю, надежда еще есть. В конце я рискнула и немного поиграла в откровенность. Позаламывала руки. И вроде его проняло. Насколько сильно покажет время. Рекомендую продолжать разработку объекта. Тем более, что он собирается поступать в Академию Магии на Штайлии. Я отправлюсь туда же. Благо, что квота у меня есть. Там мне никто не помешает с ним сблизиться окончательно. И я надеюсь получить то, что нам нужно. Главное, чтобы он дожил до этого момента. Но уверенно, князь Мышкин непременно вызовет его в Москву. А тут мы сможем его прикрыть. Доклад окончен. Мм, да, мужчина призадумался, потирая выбритый подбородок. «Степляковым нехорошо получилось. Мы назвали это дуэлью, а не убийством. Он сам вызвал меня на дуэль. Но до смерти, предложила биться ты. Они считают повод надуманным, а оскорбление, не стоящим жизни наследника. Теперь об этом говорят во всех салонах Москвы. Вообще-то дуэль до смерти, предложил он. «Значит, надо заткнуть рты всем говорунам», — стукнула кулаком по столу девушка. «Как тогда, Слонцовым?» «Ты сам мне отдал приказ с ним разобраться?» «Ну да. Убила его ты, а всем пришлось сказать, что это сделал я. Еще и весь рот потом пришлось полностью вырезать, потому как мы не были уверены, что он не проболтался». «Иначе было нельзя. Ты сам это понимаешь, отец». Гришка стал копать, почувствовав мой интерес, а потом прямо заявил, что пока я не лягу к нему в постель, он ничего не расскажет. И я бы легла, если была бы уверена в том, что он скажет правду. Но ты же знаешь, что он оказался пустышкой. Нет, кое-что он знал и перед смертью это рассказал, но эта информация не стоила моего тела и чести. «Ты действительно бы отдалась ему?» – удивился мужчина. — Если это нужно для дела, я бы отдалась ему, его друзьям, слугам, да кому угодно. Это слишком важно для нас. А тело — это всего лишь тело, инструмент для воздействия на мужчин. — А дворянская честь? — Не надо меня путать с надушенными девицами, которых ты видишь на приемах. Я воин рода, и все, что ведет к его жизни и славе, не может быть бесчестным. — А к багрянину тоже в постель залезла? «Залезла». Нисколько не смущаясь, кивнула она. Но он не хотел меня взять. «Да?» — от удивления мужчина аж кофе поперхнулся. «Может, он того? Больше по мальчикам?» «Нет, его интересуют именно девушки. И я видела его реакцию. А то, что он не захотел, ну, ты понимаешь, со мной. Это говорит либо о его благородстве, в которое я не верю, либо в то, что я ему не понравилась. В это я тоже не верю. Либо... «А, черт, Умные мысли закончились. Не верю я в его какой-то там план. Мозги у него работают, но не настолько. Не знаю, почему не получилось. Надо с этим разбираться». «Надо или не надо, уже другой вопрос. Не подумай, я в тебе не сомневаюсь, хотя и нахожу твои методы слишком радикальными. Как глава рода я все понимаю, но как отец принять их не могу». «Да вот тебе еще информация к размышлению. Им очень интересуется тайный сыск. Ну, ты про это и сама знаешь, как и то, что он имел неоднократно приватные беседы с Вероникой Алгомской. А вот то, что ее люди также следят за ним, для нас было сюрпризом. Нет, мы знали, что она его прикрывает в свете неоднократных покушений, но тут задействованы слишком большие силы для мелкого князя». «Да, Багрянин пока никто, и кем он станет, пока непонятно. Для Вероники он слишком мелкая сошка, чтобы самой влезать в его дела. Однако она влезла. Они цепные псы правящей династии, и ничего без ведома Романовых не делают. Значит, в нем заинтересован сам император. Теперь вопрос. Что им всем нужно?» «Ну, точно не то, что нужно нам». «Не уверен в этом. Про артефакт, вытащенный покойным Багряниным из мира тьмы, знал лишенный ланцов, находившийся при нем в качестве адъютанта. Ты не видела, в каком состоянии Виталий Инакентьевич вернулся тогда из боя? Я был мальчишкой, но хорошо помню его вид, когда с отцом навещал его. Пожиратели успели добраться до штаба, была по сути бойня. Как они туда пробрались, до сих пор неизвестно. Генерал Лю Джен погиб практически сразу. Князь Щербатов пережил его на доли секунды, и только Багрянин выжил. Да, с тяжелыми травмами, да, практически при смерти, но он выжил. А вот, вернувшись домой, стал чахнуть и медленно умирать, зараженный тьмой. До хранителя дозвониться не смогли. У него был медовый месяц, и он со своими богинями скрылся где-то на окраине миров. Лучшие лекари боролись за жизнь Багрянина, но ничего не могли сделать. А потом он внезапно пошел на поправку. Резко выздоровев, он стал намного сильней. Настолько, что смог заключить договор с высшей элементалью огня, Фениксом. Тогда и поползли слухи о некоем артефакте, что помог ему встать на ноги. Но все, кто их распространял, были убиты или исчезли. А вскоре единственный свидетель, что мог что-то рассказать, тоже был убит. Но, к счастью, он успел оставить записи, часть из которых сохранилась и попала к нам. И теперь нам нужен этот артефакт. Мы обыскали все, и ты это знаешь. Буквально по камушкам просеяли остатки от его поместья. Были допрошены сотни людей. И ничего. Единственное место, где теперь он может находиться, это поместье Багряниных на Аштайли. Но туда у нас допуска нет, и что там происходит, и живет ли там кто, мы не знаем. Увы, завербовать ни одного курсанта, отправляющегося туда, не удалось. Ангелы, охраняющие его, те еще мозгоправы и не допустят утечки информации. Да и демоны далеко от них не ушли. К хранителю или богиням обращаться бесполезно. Они смогут счесть меня угрозой, да и вас тоже и род Васильевых будет уничтожен. И они будут в своем праве. Рисковать никто не захочет. Но я, как ты понимаешь, этого не хочу. В общем, вся надежда на тебя». «Я знаю, отец, и тебя не подведу». «Насколько далеко ты готова зайти в отношении него?» «Если понадобится, я стану его служанкой, любовницей, но желательно, конечно, женой». Можешь настолько далеко зайти, что готова даже связать с ним свою жизнь? Не думала после того, как мы найдем артефакт, устранить его? Он не хуже и не лучше других. Пожала она плечами. Не урод, сила есть, а станет еще больше. Он растет, не стоит на месте. К тому же, раз им заинтересовались на самом верху, значит и карьерный рост будет. Багрянины древний рот и породниться с ними не зазорно. К тому же он сейчас овеян неким ореолом тайны и выставлен героем, что тоже играет нам на руку. В общем, нет, устранять я его не хочу. Хотя, если будет на то твоя воля, отправлю его в Навь, не задумываясь. Быть богатой вдовой тоже неплохо. Правда, в этом мне может помешать его сестра, тоже имеющая на Тимофея виды. Но это моя проблема, с которой я разберусь сама. Не получится ее отодвинуть, значит устраню. Но поступать он отправится один. Значит, у меня будет время. Не хотелось бы ее убивать. Она хоть и дура, но хорошая. Настя единственная, кого я могу хоть и с натяжкой назвать подругой. Но лично не имеет значения. Будет мешать, исчезнет». «Хорошо, моя девочка», — улыбнулся мужчина. «Мне очень нравится то, что интересы рода ты ставишь выше своих. Я горжусь тобой. А теперь отдыхай, а я дам распоряжение». «Раз нам нужно, чтобы Багрянин выжил, значит так тому и быть. Уж точно не Мышкину тягаться с нами по силе и возможностям. И, видимо, мне придется переступить через себя и отправиться на прием во дворец, чтобы осторожно прощупать настроение императора и, быть может, понять, чем их так заинтересовал Тимофей». Посмотрев, как закрылась дверь за его дочерью, он устало откинулся на кресле. Расстегнув рукав рубашки, он посмотрел на черное пятно, расползающееся по руке. Рядом с ним вены почернели и пульсировали в такт сердцу. Осторожно дотронувшись до этой отметины, он, как и раньше, ничего не почувствовал. Рука в этом месте будто онемела, периодически давая себе знать вспышками боли. Попытки отрезать ее ни к чему не привели. Она тут же отрастала заново, а пятно увеличивалось. И потихоньку продолжило расти. «Будь проклят, Нижний мир, в котором он подцепил заразу, разъедающую его тело!» «У нас еще есть время. Мы должны успеть!» Прошептал он, привычно закидывая в рот таблетки, чтобы снять боль. Эфир избавиться от нее не помогал, вот и приходилось пользоваться лекарствами для пустых. «Иначе эта гадость вырвется на свободу, и история повторится!» «Где-то...» пока неизвестно где. «Ты ошибся, Саладор, и твои действия едва не привели тайную канцелярию к нам. О чем ты только думал, отправляясь к нему один?» Орал пожилой человек, закутанный в белый балахон. Нижнюю половину его лица скрывала маска. На кровати перед ним лежал мужчина, ненамного моложе его, полностью обмотанный бинтами. Его руки, надежно привязанные к спинке кровати, постоянно дрожали. А я вам говорила, мастер, чтобы вы отправили меня, а не этого неудачника. Влезла рядом стоящая девушка. Черный плащ, словно нежный любовник, кльнул к ее стройной фигуре, тесно обнимал ее, демонстрируя всем окружающим, что ему доверено настоящее сокровище. На голову девушки был накинут капюшон, под которым клубился серый туман, скрывающий лицо. Помолчи, Сирена, у тебя еще будет шанс все исправить. «Теперь к тебе. Я отброшу все мысли о твоем своей воле и желании возвыситься, выполнив задание не так, как было приказано, а так, как захотелось тебе. Ты почти две недели провел без сознания и только сейчас пришел в себя. Вот и ответь мне, что пошло не так? Как ты, сильнейший магистр ордена?» «Мог проиграть в битве какому-то пустому!» «Да, как он мог тебе так врезать, что у тебя до сих пор руки дрожат, а глаза вытаращены, будто на них изнутри давят?» Вновь мешалась девушка. «А еще блюешь постоянно! Фу, какой мерзкий!» «Сирена, выйди!» — ряфнул потерявший всякое терпение старик. «И пока не позову, не заходи!» Посмотрев вслед виляющей задницей подчиненной, которая будто нехотя отправилась на выход, он дождался, пока за ней захлопнется дверь и обратился к лежащему. Говори! лязнул сталью его голос. Магистр, я виноват. Моя душа и тело вашей власти. С трудом выговаривая слова, проговорил тот. Но мы просчитались. Парень быстро понял, что я не его отец. Охрана смогла задержать меня, хотя мы не рассчитывали, что в ней будут маги. Но это не главное. Он пользуется техникой Дантянь в боевом исполнении. Я не знаю, как он смог пробить мой щит, но то, что вы видите, — последствия его удара. «Я едва сумел открыть портал, чтобы перенестись в обитель!» «Да я вижу!» Старик взял с прикроватного стола иглы, что были извлечены из Саладора. По виду они были самыми обычными, но на них чувствовался эфирный след. Ну и пусть бы и чувствовался, но ему было непонятно, как это можно использовать в качестве оружия против одаренного. Причем кинуть их с такой точностью и силой... Что они свободно миновали щит одного из сильнейших магов Ордена. А эфир мальчишка восстановил источник но это невозможно. Или он знает что-то, чего не знают его маги? И может поэтому он так интересует тайны Сыска эту суку Алгомскую? Опять тайны, а он их очень любил. Его мозг со страшной скоростью, недоступной обычным смертным, просчитывал все возможные варианты в поисках оптимального решения. Нет, убить его сейчас было бы большой ошибкой. Надо понять, что он знает о методике, за которой Хорди находится уже не одну сотню лет. И это что же, им теперь придется его защищать? «Сирена!» — крикнул он, и в комнату ворвалась девушка. «Сворачивай операцию по устранению Багрянина. Когда он прибудет в Москву...» Постарайся познакомиться с ним и войти в его окружение. Если не получится, последуешь за ним на Аштаэлью. Квоту нам даст Англия. Нам необходима методика Дантянь, тянь и раз он ей владеет, мы должны знать все, что знает он. После этого он нам больше не будет нужен. Иди собирайся». «Подробные инструкции получишь позже. Время пока есть». «Теперь с тобой, Саладор. Ты понимаешь, что нарушил мой приказ и тебя ждет наказание?» «Да, мастер. Тогда ты знаешь, что делать». В его руке сверкнул нож и воткнулся в стену рядом с кроватью. Развернувшись, он пошел на выход, не обращая внимания на хрипы, раздавшиеся за его спиной. У него было много дел, и пора было отправляться в Россию. Все самое интересное произойдет там. Ну а после, если все пойдет по плану, можно и на Аштаелию переместиться. Не зря его зовут туда преподавать. Вот и пришла пора воспользоваться предложением Громовой. Глупцы сами пускают лесу в курятник, и грех этим не воспользоваться.